Глава 15. Жаль, что водители боевых роботов и Ланш со своими ОМТА очками придавали такое значение показаниям приборов. Больше доверия собственным глазам, показывавшим естественную картину мира, и они с лёгкостью нашли бы Джоанну. Оранжево-красный аварийный свет, льющийся из кабины, был виден посреди тёмного болота за сотни метров. «Если бы кто-нибудь подошел поближе к этому сиянию, распространявшемуся с десятиметровой высоты, то он бы даже увидел Джоанну, пытавшуюся через смотровую щель различить что-нибудь в кромешно-угольной тьме». «Мы можем попытаться выбраться и пойти пешком», — предложил кочевник. «Ты шутишь? В таком состоянии ты и по ровной земле вряд ли сможешь ходить». «Оставьте меня здесь», — сделала бы это с радостью, однако я не ориентируюсь в этом месте. Я не знаю, какие опасности и ловушки могут подстерегать нас, так что лучше не покидать машину просто из-за того, что нога застряла в трясине. Особенно сейчас, когда идёт бой и требуется вся наличная техника. Тогда почему вы не пытаетесь вытянуть его ногу? А что я по-твоему делала? Я думаю, нас зацепило за какую-то здоровенную корягу или вдобавок, кажется, ещё и в чем-то запуталась. В чём? Если бы я знала, то сказала бы. Свет внутри кабины замегал, но не потух. Джоанна сжала кулак и ударила в бортовой иллюминатор. Всё из-за этого проклятого недоноска Эйдана. Из-за него мы сели на мель. Он обдумано оставил нас, чтобы командование вернулось к нему. Я убью его при первой же возможности. Как? Здесь нет круга равных. Я слышал, он вам об этом сказал. Не вы, капитан Джоанна, несмотря на ваш тяжёлый характер, не убийца. Не надо быть таким самоуверенным, кочевник. Я могу попрактиковаться на тебе. Почувствовав нешуточную угрозу в её голосе, кочевник замолчал. Она бы не убила его, но могла, он знал по опыту, сильно избить. Его руки той и дело пронзала пульсирующая боль, и он вовсе не желал дополнительных увечий. После долгого тягостного молчания, прерываемого только странными воплями и другими непонятными, порой какими-то едва ли не сверхъестественными звуками, доносившимися с болота, Джоанна наконец проговорила: "Мы должны заставить машину двигаться. Вы опять попытаетесь вытащить ногу? Нет, я хочу спуститься вниз и распутать её прямо там, в темноте". У меня есть фонарь. Кочевник не знал, что и сказать. С одной стороны, храбрость этой женщины восхищала его. С другой, если она потерпит неудачу и с ней что-нибудь случится, он так и останется сидеть в кабинете один, беспомощный с больными, поколеченными руками. Кстати, с его ногами тоже было далеко не всё в порядке. Любые предостережения сейчас не подействовали бы. Джоанна явно не ждала его одобрения, она быстро вытащила какую-то веревку и фонарь из шкафчика с инструментами. Затем, даже не попрощавшись со своим техником, она рывком открыла люк, ведущий из кабины, и нырнула в темноту. Кочевник напряженно вслушивался, пытаясь из множества других звуков выделить стук каблуков о железе. Он почти ничего не услышал, только несколько раз что-то звякнуло, затем донес и отлично вписывающийся в болотную какафонию голос Джоанны. Она люто выругалась. Помогая себе, все еще сильно болевшей правой рукой, кочевник сумел выбраться из своего кресла. С трудом дотащившись до смотровой щели, он взглянул вниз. Там был виден только свет фонаря Джоанны, Огонёк раскачивался и мигал. В какой-то момент Джоанна потеряла равновесие и чуть не упала. Она висела на верёвке, прикреплённой к полевому подъёмнику на левой стороне машины. Держась за верёвку одной рукой, другой она потянулась к росшему рядом с роботом дереву. Но её рука наткнулась на что-то мягкое, скользкое и губчатое. Вероятно, это была какая-то разновидность мха или лишайника болезненно серого цвета, поразившего на дереве. Вообще при свете фонаря всё казалось серым. Болотный туман, наверное, безжалостно пожирал и естественный, и искусственный свет. Прикосновение к дереву И заставила её разразиться проклятием, которое она не употребляла со времён жизни на железной твердыне, когда она служила офицером-инструктором в учебном центре. Успокаивая себя и пытаясь снова ухватиться за верёвку, Джоанна вызвала в памяти тот далёкий день, Когда также ужасно ругалась и с отвращением поняла, что в прошлый раз её несдержанность тоже была вызвана поведением Эйдана. Это случилось, когда она узнала, что проделал Террош. Он убил подразделение вольнорождённых лишь для того, чтобы дать Эйдану второй незаконный шанс стать воином. Джоан набушевала тогда чуть ли не час и разгромила свою тесную, неуютную квартирку, проклиная даже не столько террошаха и благодеяния, оказанное им Эйдену, сколько тот факт, что она сама впутана в это дело как сообщник. Ведь Рошах приказал ей найти и захватить Эйдена, а затем привезти его обратно на железную твердыню. Восстановив равновесие и крепко держась за веревку, Джоанна продолжила спуск, затыкая носы и кашляя от поднимавшихся ей навстречу отвратительных испарений. Спустившись к поверхности болота, Джоанна увидела, что нога робота погружена в ил примерно по лодыжку, так что отводящие тепло патрубки наполовину затоплены. Держась одной рукой за веревку, она наклонилась в бок и дотянулась до ила. Тягучая субстанция начала всасывать ее руку настолько активно, что Джоанна немедленно отдернула ее. Посветив вокруг фонарем, она заметила темно-серые лианы, свисавшие из дерева. Они казались туго натянутыми и нижними концами уходили в выл. Оттолкнувшись ногой от робота, Джоанна подлетела на веревке к лианам и уцепилась за одну из них чувствовалась, что Лиана натянута до предела. Джоанна изо всех сил дёрнула за неё, но растение выдержало. Невероятные лианы опутали ногу робота и не давали ей двигаться. Ещё больше усугублял ситуацию ил, из которого даже без Лиан вытянуть ногу было бы затруднительно. Джоанна собралась разрезать Лиану лазерным пистолетом. Когда странная вибрация верёвки, на которой она висела, заставила её взглянуть вверх, она думала, что это кочевник тянет верёвку, но всё оказалось значительно хуже. Невысоко над её головой, на боку робота, сидела рептилия тёмно-серого цвета. Она выглядела как помесь собаки с аллигатором. Вдобавок вдоль спины у неё тянулся острый гребень. С целью известной только ей, да, может быть, управлявшему рептилиями божеству, тварь сердце нажевала верёвку, заметно в этом приуспевая. Выхватив пистолет, Джоан выстрелила. Выстрел попал точно в цель, и клок от гребня рептилии полетел вниз. Тварь соскользнула с робота, но не разжала челюсти и осталась висеть на верёвке тщательную, чтобы не попасть в верёвку прицелившись, Джоанна выстрелила снова. Верёвка дёрнулась, и существо упало вниз. Оно летело прямо на Джоанну. Оттолкнувшись от робота ногой, та очнулась в сторону. Рептилия, пролетев совсем рядом, упала с лёгким всплеском в топь и исчезла. Верёвка с Джоанной описала дугу и вернулась обратно. Джоанна хотела уже с облегчением вздохнуть, но в следующий миг услышала угрожающий треск. Это рвалась веревка. Джоанна попыталась схватиться за лиану, но промахнулась и ногами вперед полетела в вонючую жижу. Как ни странно, Ил остановил ее падение. Джоанна погрузилась в него на несколько сантиметров, И тут же почувствовала, как трясина засасывает ноги. Её затягивало, но этот ил, из чего бы он ни состоял, не торопился забирать свою жертву. Вдруг Джоан обнаружила, что потеряла пистолет. Она не помнила, как уронила его. Посветив вокруг фонарём, она обнаружила оружие на краю ямы, вне пределов досягаемости. Её уже затянуло по колено. Глядя вниз, Джоанна наблюдала, как медленно поднимается по ногам вязкая отвратительная гниль. Кочевник обнаружил в ящике среди других вещей Джоанны маленький бинокль. Не обращая внимания на ноющую боль в запястье, он взял бинокль, поднёс к глазам и посмотрел вниз. Разглядев Джоанну, он увидел, что её засасывает болото. Как определил техник, она находилась чуть провей ноги робота. Кочевник не мог использовать для управления машиной чужой нейрошлем. Вот если бы у него работали руки, тогда он заставил бы эту ногу двигаться и без шлема. Ну, по крайней мере, одна рука у него есть. Несмотря на сильную боль, она функционировала. Сняв располагающуюся под ручкой управления панель Кочевник оторвал ведущие к нейрошлему провода. Жуанна закричит, когда увидит, что он сделал. Но если она это увидит, значит она будет спасена и вернётся в кабину, где можно ругаться сколько угодно. Взявшись за ручек управления и не обращая внимания на толчки пронзительной боли, кочевник занялся ногой машины. Сразу стало ясно, Что вверх она не поднимается, но может немного двигаться влево и вправо. Посмотрев в смотровую щель, он увидел, что Джоанну засосало уже под талию. Техник быстро прикинул, когда её ноги коснутся поверхности ступней робота, и оказалось, что это случится либо как раз перед тем, как её засосёт в грязь с головой, либо сразу после этого. Делая нечеловеческие усилия, заливаясь выступившей от невыносимой боли слезами, кочевник продолжал работать с рукоятью управления. Сначала нога явно не хотела двигаться. Он нажал посильнее, уже совсем сходя с ума от боли. И вдруг, неожиданно дёрнувшись в сторону, нога подвинулась как раз достаточно, чтобы оказаться под тонущей джонной которую грязь закрыла уже по плечи. Испытывая совершенно невыносимую боль, кочевник привалился к смотровой щели и поглядел вниз. Джоан обросила фонарь, который упал в грязную жижу, и теперь отбрасывал тонкую и неровную полоску света. Было видно, что Джоан высоко подняла руки. Грязь засосала её уже по шею. вынужден отбросить фонарь, Джоанна спокойно ожидала неминуемой смерти. Посмотрев вверх, она увидела кочевника. Его фигура чётко вырисовывалась на фоне освещённой кабины. То, что он видит, должно быть очень ему приятно, подумала Джоанна и решила, что он много лет мечтал оказаться свидетелем её смерти. Говорят, что Перед смертью люди часто переосмысливают свою жизнь, что иногда всё пережитое проходит у них перед глазами. Было много примеров, когда умирающий принимал вдруг какую-нибудь древнюю религиозную веру. Многие сожалели о содеянном в жизни. Говорилось, что теперь они смирились со всем, что окружало их. Только не Джоанна Она подумала, что не желает мириться ни с чем и ни с кем. Большую часть своей жизни она всех ненавидела. Почему она должна теперь об этом сожалеть? Нет никакой причины отказываться от своей ненависти. А она умрёт довольной, что смотрела на жизнь правильно. Но это всё, чем она будет довольна. Остальное вызывало у неё гнев. Ну что за абсурдная кончина? Она воин, а воин должен умирать не в грязной луже, разве что он попадёт туда во время боя. Больше всего она сожалела о том, что умрёт так и не заработав родовое имя, не внеся свой генетический материал в священный пул клана. Она почувствовала, как отвратительная тина касается шеи. Скоро ее совсем засосет. Взглянув на свои поднятые руки, Джоанна скинула перчатки, расшитые металлическими звездами. Они были призваны напоминать Джоанне о множестве схваток, в которых она победила. Она не хотела, чтобы их засосало вместе с ней. Бросив их по возможности дальше, она увидела, как они исчезли во тьме. Было слышно, как перчатки упали, но никакого всплеска не раздалось. Это обрадовало её, так как теперь их мог найти и носить какой-нибудь другой воин. Она безропотно ожидала смерти и поэтому была тем более поражена, когда её ноги встали на поверхность ступни робота. Внезапный толчок сотряс всё её тело от пяток до макушки. Она опять обманула судьбу и осталась жива. Однако, стоя с поднятыми вверх руками, она всё ещё оставалась пошиву в грязи. Вокруг клубился гнилостный воняющий туман, и из каждого тёмного провала мог вот-вот появиться жуткий монстр. Боевой робот с раненным старшим техником в кабине выведен из строя. Связь не работает. Смерть, подумала Джоанна, наверное, оказалась бы более приемлемым выходом.